Глава 50. Эйдар. Ушла ли Рьяна раньше, чем я смог её заметить, или вовсе не присутствовала на нашей дуэли? Меня не интересовало. Мне почему-то казалось, что она всё равно придёт ко мне в назначенное время, назначенный час. Так зачем переживать лишний раз? Поэтому я готовился как мог. Расставил и зажег свечи, посыпал комнату лепестками роз. Почувствовал себя безнадёжным романтиком и идиотом. Немой фамильярски скептически осмотрел мою работу, показательно фыркнул и ушёл из комнаты, так ничего и не сказав. А я и сам не был уверен, что Риана придёт. Но всё-таки решил рискнуть. И она, несмотря на мои сомнения, всё-таки пришла. После моей шутки она некоторое время молча стояла и улыбалась. А что я мог сделать? Только улыбаться ей в ответ. «И как? Успешно?» — наконец спросила она. «Как видишь», — улыбнулся я. «Ты же здесь!» Подошел к ней, заключил в объятия и страстно поцеловал, попутно при помощи магии закрыв дверь. И впервые девушка не сопротивлялась, Лишь поддалась, отвечая на мой поцелуй. Я был готов тонуть в нём вечно. Но вовремя напомнил себе, что нужно сдерживаться. «Я рад, что ты пришла». Наконец выдохнул я не в силах сдерживаться. «Я пришла чисто из любопытства», — хихикнула она. «Ну и поздравить тебя с победой. Я даже не сомневалась, что ты раскатаешь Алексиса, но...» Она прервалась, сделав небольшую паузу. «Но правда, не стоило. Теперь вся Академия считает, что мы парочка, и что ты меня лапаешь!» А тебе или не все равно, что о тебе думают?» — усмехнулся я. «Напомнить тебе, что тебя считают заносчивой, всезнающей, вредной, поехавшей на учебе, чересчур амбициозной, идущей. «Хватит!» — взмолилась Ириана. «Правда, хватит. Да, я не особо умею заводить отношения, как дружеские, так и...» Она сделала паузу, не в силах закончить фразу. «Э, Риана, я один знаю, какая ты на самом деле. Поверь, мне плевать на то, что говорят за моей или за твоей спиной. Просто расслабься и начни получать удовольствие». «Это не так просто сделать», — показательно фыркнула она. «Я тебя совсем не знаю». «Да, меня к тебе тянет, это глупо отрицать, но бросаться в омут с головой я не готова». «Я понимаю», — согласно кивнул и потянул ее вглубь комнаты. Сам сел на кровать и усадил девушку на колени. Сначала она сопротивлялась, но потом сдалась, бросив на меня гневный взгляд. «Мы можем сыграть в игру», — маняще улыбнулся я. «Какую же?» — после небольшого молчания спросила она. Я отвечу на любой твой вопрос, который придет к тебе в голову сегодня. Начал я. Рьяна пытливо уставилась на меня. Хороша чертовка. Ищет подвох, а его нет. Ну, почти нет. А взамен я должна буду отвечать на любые твои вопросы. Прикусила она нижнюю губу, словно боялась, что я выведу все ее страшные тайны, а затем неумолимо брошу. Да уж, у этой девушки те еще проблемы с доверием. И, учитывая, кто был ее бывший, прекрасно понимаю, почему. Ничего, я справлюсь. Это было бы слишком просто, но нет. Вместо этого я научу тебя кое-чему другому. Вновь усмехнулся я, не в силах сдерживать своего предвкушения. Чему же? Кажется, я ее заинтриговал. После каждого ответа ты будешь меня целовать. В губы выдал я свой коварный план. Целоваться и отвечать на вопросы я мог бесконечно долго.